Глава 34. КГБ и «Голос Америки». «Голос Америки» – иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента. Среди некоторого количества тепловских гуляет версия, что набег на новотатарскую 31 августа был не местью Скрябина Ринату Монты, а спланированной в кабинетах КГБ акций. По их мнению, таким образом чекисты хотели навредить авторитету МВД в межведовственной борьбе главы КГБ Юрия Андропова и министра внутренних дел Николая Щелкова. Прямых доказательств этой версии нет, но есть косвенные свидетельства того, что она имеет право на существование. Сергей Антипов утверждает, что примерно летом 1976 года, когда он вышел на химию, Джавда при свидетелях признался ему во внештатной работе на КГБ. Дальше происходит цепочка событий, в результате которых Антипова сажают за аварию потерпевших, А после очередного выхода на химию в сопровождении сотрудника КГБ, так утверждает сам Антипов На самолете перевозят подальше от эпицентра событий, в Нижний Камск Антипов считает, что так его отсекли от принятия решений На момент набега в заключении находился и Степин, который тоже мог влиять на политику группировки 1977 о том, как Джавда устроил в центре города погоню за машиной Рената Монты со стрельбой, рассказал Голос Америки. Голос Америки иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента. Такие документы падали на стол руководителю КГБ Юрию Андропову, который тогда воевал с руководителем МВД Щелоковым, считает Антипов. Появление в застойном СССР банды о которой говорят западные СМИ, действительно било по престижу Щелоковского ведомства. Андропов не любил Щелокова, считая его жуликом и проходимцем, но, учитывая близкую связь руководителя МВД с Брежневым, действовал очень осторожно. При Андропове ведомство разрослось, как в сталинские времена, а в чем-то даже превзошло по влиянию НКВД. Настоящими врагами Андропов считал инакомыслящих и диссидентов. Вот его прощальные слова перед коллегами в последний день работы на посту председателя КГБ. «Я вам прямо скажу, что у меня такое впечатление, что был такой момент в нашей деятельности в начале 1967 года, когда обстановка складывалась таким образом. Все эти длинноволосые, Всякие поэты-диссиденты и так далее, под влиянием всяких нелепых мыслей Хрущева, активизировались, вышли на площади, а у нас в арсенале, понимаете, одна мера – арест. И больше ничего нет. А теперь вы знаете, говорят, что КГБ все-таки диссидентов и врагов напрочь разгромил. Дети пролетариата с окраин города были идеологически ближе властям чем увлекающиеся западной музыкой стиляги, хиппи и прочие субкультурные космополиты. Контролировать уличную молодежь комитету было выгодно только в качестве инструмента борьбы с другими инакомыслящими. Однако управлять такой толпой непросто, и многие мои собеседники выразили мнение, что если эксперимент КГБ действительно был, то в какой-то момент что-то пошло не так, и контроль был утерян. Фрагмент книги Олега Хлобустова «Неизвестный Андропов». Поскольку уголовная статистика была закрытой, появлялись приписки, повышавшие раскрываемость и скрывавшие реальную динамику криминальных тенденций. Помимо этого, во благополучивание криминальной ситуации были заинтересованы и местные руководители, от председателей исполкомов советов до соответствующих партийных секретарей. И Андропов отнюдь не случайно в кругу ближайших сотрудников Называл Щелокова жуликом и проходимцем Сергей Антипов, 1949 года рождения Первый лидер группировки Тяп-Ляп Джавда сам сказал, что он внештатный сотрудник КГБ Когда я на химию вышел в 1976 Сказал, что он дал подписку Это было при свидетелях Я ему... Ты что, не понимаешь, что теперь будешь у них на крючке до самого конца? Он голову опустил, расстроился. После этого я его не видел на свободе. Общался с ним только в тюрьме. Тогда это не считалось западло. Это 70-е годы, понимаешь? Тогда отношение к КГБ было другое. Была пропаганда, что это люди с чистой совестью, холодной головой и горячим сердцем. Их как-то по-другому тогда воспринимали. Не как мусоров. Джавда — прирожденный сотрудник спецслужб. Прирожденный... Я сам легко читаю язык тела, меня легко прочитать. Я человек эмоциональный, у него никогда никаких эмоций не выражалось. Мусора сами его характеризовали как человека с каменным лицом. Я бы по-другому сказал. Человек без эмоций. Может, они внутри были, но прочитать их было невозможно. Роман Лебедев, 1970 года рождения. Состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист. Сценарист. Когда я разговаривал со Скрябиным про Джавду, он признался, что ему жалко, как Джавду развели чекисты. Он считал, что если бы Джавда не устроил эту бойню, то в 80-х годах в Казани была бы одна крупная группировка. Тяп-ляп. А все остальные находились бы в зависимости. Потому что у них был самый большой потенциал, как ему казалось. И что они все испортили вот этим своим набегом. Они спровоцировали 77-й статьей «Бандитизм. Внимание к себе». Аркадий Аврах, 1955 года рождения. Адвокат Завдата Джавдыхантимирова. Да ну, глупости! Если бы он сотрудничал, его бы не расстреляли. От него требовали только одного, чтобы он показал на Антипова. Если бы что-то было, его бы вытащили. Крепкий молодой мужик. Сколько я писал этих жалоб, чтобы заменить приговор. На тот период, сколько ему было лет? 25. Сергей Антипов, первый лидер группировки Тяпляп. Когда меня не было, Джавда устроил стрельбу в центре Казани. Подумайте сами. 1977 год. Джавда с ребятами ехали по Баумана на машине и увидели, что проезжает машина с Монты. Он тоже там не один был. Их несколько человек было. И они начали гоняться за этой машиной и обстреливать ее среди белого дня. Стрельба началась на Баумана, а закончилась у ресторана «Акчерлак». 1977 год. Вот сами подумайте, как это могло пройти. Номера машин были переписаны, их всех вызывали, и даже 15 суток никому не дали за это. Мне за аварию три года строгого режима дали. А они стрельбу открыли, машину всю изрешетили, в которой был Монты. Все это зафиксировано было. Их всех опрашивали, никому абсолютно ничего не сделали. Я думаю, тогда КГБ и взял на крючок Джавду и начал готовить этот набег. Факт в том, что после этой стрельбы по голосу Америки была передача, где Казань назвали Чикаго 30-х. Сейчас пишут, дескать, что голос Америки начал говорить про драки теплоконтроля. Голос Америки — иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента. Да они не про драки говорили. Они сказали о том, что творится в Казани. Стрельба в центре города среди бела дня. Естественно, такая передача в те годы однозначно легла на стол руководителю КГБ Андропову, у которого тогда было противостояние с Щелоковым. Андропов получил козырь в войне против Щелокова. Насколько голов в республиканском МВД полетело по итогам. Это же стандартная операция абсолютно всех спецслужб мира. Стравить разные ОПГ между собой, а потом всех зачистить что и было сделано в Казани. Роман Лебедев. Состоял в группировке Тельмана рабочий квартал в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Логично. Но, с другой стороны, если бы он был агентом КГБ, его бы точно посадили хотя бы на 15 суток, чтобы не слить. В этом случае нужно агента как можно лучше запрятать от подозрений. Значит, агентом он не был. Максимум внештатным сотрудникам. Во-вторых, по поводу этой стрельбы мне рассказывал Мансуров, чекист, который занимался этой всей фигней. Их взяли. На что там произошло? Стрельба была. Но взяли безоружных. Они скинули оружие. Показания, что стреляли из этой машины, есть. Оружия нет. Это не путинская Россия. Это брежневская Россия. Просто так посадить не получится. Нужны доказательства. Берут смывы с рук. У двух с этой машины есть газы на руках. Значит, они стреляли. Менты готовятся их посадить, потому что считается, что указов уже достаточно. Один из них раскалывается, только не знаю кто. И тут вмешивается комитет госбезопасности, который на уровне председателя КГБ татарской АССР и министра внутренних дел татарской АССР договаривается, и этих всех жуликов просто отпускают. Их отпускают, Потом Джавда исчезает на два дня. С ним какие-то вели переговоры. Потом он выходит оттуда. И, по всей видимости, после этого начинает рассказывать, что он внештатный сотрудник КГБ. Борис Рыбак, 1948 года рождения. Адвокат Сергея Антипова. «Ну, может и так, но я об этом не знал. Когда я об этом прочитал, мне было смешно. Знаете, в чем слабость всего? Но не было Андропову дела до теплоконтроля» до этих подвалов, где все происходило. Ничего подобного, все проще было. Я думаю, это мое мнение, такое же неподтвержденное доказательствами, что это было выгодно обеим сторонам. И теплоконтролю, и работникам милиции. Я не знаю, сотрудничал ли Хантимиров с КГБ, а вот то, что у них были взаимовыгодные связи с сотрудниками милиции, это точно. Не секрет, что милиции нужны информаторы. Вы думаете, бандитам они не нужны? Роман Лебедев состоял в группировке Тельмана Рабочий квартал 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Я считаю, что Хантимирова использовали в темную. Его направили. Каким-то образом в его башке тупой создали иллюзию безнаказанности и подтолкнули. Он же должен был понимать, что набег на новотатарских со стрельбой, гранатой и массовыми избиениями и убитыми никто ему не простит. Но почему-то этого не понимал. А вот хитрый скрябин, собака такая, понимал, и просто не пошел. Там же не весь тепляп участвовал, только небольшая часть. Если копаться в истории работы КГБ, она вообще не предусматривает такие вещи, как создание группировки тепляп, чтобы Андропов смог щелкнуть Щелокову по носу. Во-первых, представим, что я Андропов, и у меня аппарат КГБ есть. И у меня есть такая задача: что я буду делать. Я бы создал группировку в Москве, прямо под носом. Эта ОПГ бы имела связи с коррупционными ментами и чиновниками, чтобы потом говорить, что МВД гниет изнутри. А черт знает где в Казани, да еще без связи в верхах. Какой смысл? Сергей Антипов, первый лидер группировки Тяпля. Я на химии находился в комендатуре Кировского района города Казани. И меня ни с того ни с сего одного на самолете Сотрудник КГБ перевозит в комендатуру города Нижнекамска. Это было весной 1978 -го. А летом случился вот этот дурацкий, глупый набег. А я много раз Джавде говорил. Перестань, прекрати заниматься этими делами. Тебе что, первый урок не пошел впрок? Когда сел за первую такую акцию? Когда боксеров всех с локомотива там перебили? Савелий Тесис, 1950 -го года рождения. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Участник следственной группы по делу Тяпляпа. Когда они говорят, что они попали под раздачу Щелокова или Андропова, ЦК партии татарского обкома КПСС, Епеева и еще кого-то. Слушайте, а преступление кто совершил, за которое они отвечали? О какой раздаче мы речь-то ведем? Знаете, это недоумие, недопонимание, недоосмысление того, что вообще-то было. Грабежи. Убийство людей на новотатарской, Стрельба по людям, которые, может быть, даже в их взаимоотношениях и по так называемым понятиям что-то сделали не то. Сергей Антипов, первый лидер группировки тяп -ляп». Я сидел рядом с участниками пробега в камере 4.0. Это был особый режим. А в 3.9, через стенку, сидели уже смертники. Там сидел Ильдар Каюмов. А Джавда сидел в 3.7. Камеры маленькие. Там, когда отбой, легко можно было переговариваться. Я каждый вечер разговаривал прежде всего с Джавдой. Спрашивал, чем занимаешься? Он мне говорил, усердно изучаю английский язык. А мы ни одной книжки не получали. Даже сказки Андерсона и то в камеру не давали. А у него, по всей видимости, были учебники. Но зачем изучать усердно английский язык? Зачем? Это был 1980 год». Фрагмент статьи «Тяп-ляп. Кто стоял за самой знаменитой уличной бандой в СССР?» Джавдат Хантимиров был приговорен к высшей мере наказания. Однако у участников группировки на этот счет есть свое мнение, согласно которому КГБ предложило Джавде поменять полностью свою жизнь, включая имя. Таким образом он попал в Афганистан. Воевал в группе спецназа, настраивал мирные кишлаки против маджахедов. Как он умер, неизвестно. Тело его никто не видел, на могиле установлен кинотав. Как рассказывал Сергей Антипов, приговоренный к смерти Джавда учил английский язык.